Рассказы по книге 4. Настоящая магия. Глазами Алисы. Рассказано и записано со слов Алисы. Ира ушла на работу, танцевать по ночам, потом спать днем и снова вперед. Такое чувство, что движешься не в общем течении жизни, а как бы сама по себе. Порой я ей даже немного завидую. У меня все гораздо проще. Пока. Ее голос еще гремел эхом в колодце лестничного пролета, когда случилось событие, раз и навсегда изменившее жизни всех, кто в тот день остался дома. Сначала передо мной в прозрачном облаке появился образ какого-то усталого мужчины, и откуда-то в голове возникло знание, что его сейчас видят и слышат все те 27 человек, что сегодня по какой-то причине никуда не ушли из своих квартир. «Сейчас у каждого из вас в руке появится пистолет. Только я подумала, что у меня к галлюцинации как резко вспотевшая ладонь сжала привычную из детских походов на военный полигон ребристую рукоять. И все сомнения в реальности происходящего тут же развеялись как дым. И дело было не столько в самом неожиданном проявлении магии, сколько в успокаивающей тяжести оружия в правой руке. «Выйти из дома нельзя», — тем временем продолжал мужчина, а я тут же бросила взгляд в окно, за которым вместо привычного двора теперь было видно только странный фиолетовый туман. «Если хотите выжить, у вас есть только один шанс. Останьтесь последним живым человеком в этом доме, и тогда получите награду». Я услышала, как откуда-то сверху донесся выстрел. Из квартиры справа, наоборот, испуганный визг. А потом мимо пролетел явно выпрыгнувший из окна человек. Я даже его помню, Арсен, владелец небольшого продуктового магазина по соседству. Похоже, он решил не идти на поводу у этого странного человека. Вот только тот это предусмотрел. Словно бы во сне, но при этом очень чётко, я успела заметить, что от одного только касания фиолетового тумана кожа моего соседа начинала сползать вместе с мышцами. Жуткое зрелище в своей необычности. За пару секунд, что я видела пролетающие мимо окно тела, Арсен буквально лишился лица. В итоге, когда я подбежала к окну и бросила взгляд вниз, там лежал уже только чистый скелет в домашней одежде. «Вас осталось всего 25, и ваши шансы только что выросли». Почему-то казалось, что бездушный голос наслаждается ситуацией. Чтобы ускорить процесс, хочу ввести новое правило. Если вы не убиваете никого в течение минуты, то начинаете терять кожу. И скажу я вам, это весьма болезненно, так что рекомендую не сидеть без дела. На какое-то время я замерла, не смея поверить в происходящее. А потом, когда угроза этого садиста начала сбываться и тело пронзило острая стрела боли, то просто не выдержала с детства не могу терпеть вида ран на себе, особенно таких. Возможно, приличный и воспитанный человек нашел бы на моем месте другой выход, например, пустить себе пулю в лоб и не участвовать в этой игре со смертью. Но я, наверное, не такая, поэтому сделала то, чему меня учили с детства, пусть теперь и по такому эгоистичному поводу. Вышла в коридор, прострелила замок в соседнюю квартиру, а потом прикончила потерявшую сознание от боли женщину с рукой уже только наполовину покрытой кожей. Хочется хотя бы для самой себя верить, что это было не убийство, а акт милосердия. Кстати, у меня процесс разрушения шел немного медленнее. Похоже, им можно, пусть частично, но управлять, если очень захотеть. И я пользовалась этой своей особенностью, выманивая остальных убийц. А кто мы все такие, раз еще не отправились на тот свет? И забирая их жизни. «Поздравляю с победой!» Я сама не заметила, как все кончилось, и я неожиданно оказалась в полной темноте. А передо мной стоял тот мужчина, дававший задание. Я видела его в первый раз, но точно узнала. Этот голос буквально засел в голове. Вот бы пристрелить его, но пистолет уже пропал. А бросаться с голыми руками на такое существо, не могу назвать его человеком, просто глупо. «Ты заслужила награду, так что говори, чего же ты хочешь». «Отпусти меня домой. Вот что хочется сказать больше всего. Но я же сильная. Да и нельзя идти на поводу у таких страшных созданий. Объясни мне, что происходит». Я сама не поняла, как мне хватило сил выпалить эту фразу. А мой собеседник неожиданно улыбнулся. Может быть, в нём и есть что-то человеческое. «Я не могу сказать тебе, что за мир будет, куда я тебя отправлю. Не могу сказать об опасностях, которые там обязательно будут ждать» как от старых, так и от новых его обитателей. Не могу предупредить о том, что никому нельзя доверять. Я не сразу поняла, что он не прибедняется, а таким вот странным образом пытается мне что-то рассказать. Похоже, для него есть свои ограничения, так что лучшее, что я сейчас смогу сделать, так это помалкивать и не прерывать его. Также я не могу подсказать себе, какую способность попросить для себя, но, к сожалению тут умный человек и сам может догадаться, что чем ближе его просьба окажется к моей специализации, тем сильнее дар», — продолжал тем временем этот странный человек. «Кстати, меня зовут Морф, а ты — Алиса. Так какую силу ты хочешь от меня в награду, Алиса?» «Так, сейчас главное успокоиться и не спешить. Это помогло мне выжить во время прошлого испытания, это поможет и сейчас. Итак, этот человек назвал себя Морфом, очень похоже на ставшее классикой благодаря фантастическим фильмам и литературе слово «метаморф», что позволяет среди всех использованных им необычных способностей выделить те, что воздействовали на людей, как на биологические объекты. Ведь и эффект тумана, исползающая с рук кожа, — это все оно. Умение управлять телом? Все равно получилось сказать это как-то неуверенно. «Значит магия плоти». С лёгкими нотками иронии поправил меня этот мужчина. И ведь по его виду даже не подумала бы, что ещё недавно он стравливал людей между собой и наслаждался их смертями. И что теперь? Ну вот, прямо-таки чувствую, как к горлу подступает комок, а слёзы уже готовы брызнуть из глаз. Теперь постарайся выжить. Если будет возможность, объединяй системе, у кого будет такая же метка, как у тебя. Тут он ненадолго задумался. Не стоит этого говорить, но я все равно на какое-то время выпаду из реальности, так что ничего страшного. Знай, каждый из новых богов попробовал притворить в жизни свою собственную стратегию, чтобы не дать себя уничтожить. Кто-то постарался призвать побольше последователей в надежде, что количество перейдет в качество. Кто-то, как я, постарался найти именно самых подходящих. Таких, что смогут не умереть. Таких, как я? Столько странного было сказано, но не буду ничему удивляться. Уверена, что рано или поздно все эти слова обретут какой-то смысл. «Да, таких, как ты», — сказал Морф, и я очутилась уже в каком-то другом месте. Все вокруг было серое и словно бы ускользающее от внимания. Если до этого мне было страшно, то теперь казалось, что паника просто окутывает меня со всех сторон и заворачивает в свои сети. Хотелось бежать, куда глаза глядят, но тело почти не слушалось. А потом в уши вонзился тот самый резкий голос. Злой, властный. Он говорил, что рядом есть спасение, и он нашел для нас выход. И я смогла побороть сковывающую мои мышцы силу и бросилась в его направлении. Да, там точно спасение. Я вижу фигуры других людей, которые спешат туда, я вижу свет, прыжок. Так неудачно получилось. Прямо на выходе из этого серого царства я ввязалась в человека. К счастью, он не обиделся. Вернее, не так. Мне показалось, что он чуть ли не проигнорировал мое присутствие. Как будто мимолетный взгляд, и все ему стало ясно. Даже рядом с Морфом я не чувствовала себя такой букашкой. Быстро отскочив в сторону, я встала рядом с каким-то парнем в пиджаке. А этот, наоборот, старается выглядеть серьезно. Но внутри, такое чувство, у него пустота. И откуда все эти ощущения? Не было же у меня никогда ничего подобного. А тут чуть ли не гадалка себя вообразила. Или это особенность нового дара? Вроде как я читаю язык тела и лучше понимаю то, что скрывают остальные. А люди все пребывали, и к тому моменту, когда окно в серый мир закрылось, нас было уже 17 человек. И все такие разные. Вот начались обсуждения, что нам делать дальше. И тут одна из женской компании сделала открытие. Оказывается, мы можем видеть свое описание характеристики, особенности, какие-то цифры. По ее примеру, многие начали прикрывать глаза и пробовать новую способность. А я все никак не могла отделаться от ощущения, что в тот момент, когда эта Ирина говорила, это была не совсем она. Как будто кто-то гораздо более могущественный на мгновение занял ее тело и поделился с нами этой мудростью. Но ведь такого просто не может быть. По крайней мере, очень и очень хочется в это верить». А то в тот момент мне было гораздо страшнее, чем когда на нас неожиданно напали те скелеты. А что? Это всего лишь монстры. Тем более, судя по всему, не такие уж и сильные. Конечно, того же Семёна они очень легко убили, и он буквально тут же ожил. Но при этом Василий, было видно, сдерживает их без особых проблем. Вот что значит внутренняя сила. Кстати, что-то подобное есть ещё и в лысом Дэвиде. А у остальных, да и у меня, если честно, этой энергии, конечно, гораздо меньше. Такое чувство, что это два настоящих хищника, затесавшиеся в стадо овечек. Но ведь они же пришли вместе с нами. Или их покровитель, в отличие от моего, смог поделиться с ними чем-то большим? Вот бы узнать. Но, похоже, этот мир хранит немало секретов. Например, возвращение Семёна с того света. Это удивляет, пугает и заставляет задуматься а какую же цену с нас возьмут за возможность исправлять любые ошибки? Нет, без подвохов с такими дарами точно не обойтись. И да, возрождение оказалось не единственным подарком. Мы все стали колдунами или волшебниками, не знаю, как правильнее, вот только немного разными. Например, как оказалось, моя сила довольно жестока. Все остальные без особых проблем играли в магов из книжек, и было видно, что у них только поджилки трясутся, да глаза блестят. А вот моя атака, с соответствующим названием «Выстрел плоти», в прямом смысле слова, отрывала от меня кусочек и стреляла в противника. Не знаю, много это или мало, 25 урона, но ощущение при этом крайне неприятные. Так что, сделав один единственный выстрел, я остановилась. Хочется надеяться, что вторая моя способность «Бомба плоти» сможет работать на менее болезненно извлекаемом топливе. Волос, что ли, начесать или ногтей отложить про запас, все равно же не удержалась и отгрызла их от волнения. Кстати, когда мы начали записывать информацию о себе, и я своим новым чутьем поняла, что каждый подошедший к мадам Берг обязательно где-то доврет, то решила умолчать сразу о двух вещах. О своей специальности из старого мира, пока даже думать не хочется о том, сможем ли мы туда вернуться, и о втором заклинании. Между прочим, все остальные тоже назвали только по одной способности. И вот теперь интересно, у них и правда меньше сил, чем у меня? Или они тоже решили придержать козыри про запас «Итак, сейчас я буду делить вас на тройки, и будем заготавливать бревна для простейших укреплений. С нашими дистанционными атаками, если сдержать врага, мы сможем победить кого угодно». Взваливший на себя обязанности командира Рустам принялся убеждать уже собравшихся устроить перерыв, непонятно после чего людей, в необходимости поработать. Кстати, мне почему-то кажется, что от явного бунта нашу компанию удерживают только два фактора. Вернее, теперь уже только один. И я сейчас об убийственной Аоре Васи и Дэвида. Мне кажется, никто до конца не понимает, в чем дело, но предпочитает не размахивать оружием, а пытается договориться. «Даже думать не хочу, что могло быть, если бы этих двоих не оказалось с нами. Так что, когда Вася организовал разведывательный отряд, я сразу к нему записалась. «Деревья я вам нарублю, а дальше уже сами решайте, что с ними делать». Слушая пока так ни к чему и не ведущий разговор, Дэвид подал голос, и дело тут же сдвинулось с мертвой точки. «Почему-то кажется, что не предложи он сам, и его бы никто не решился попросить о помощи напрямую». А потом опять случилось оно. И я сейчас не про убийство. Сейчас почему-то оно кажется какой-то ненужной банальностью. Нет, я просто опять ощутила чужое присутствие, как это было до этого с Ириной. Только на этот раз какое-то что ли более наглое. Теперь, сравнивая, я бы сказала, что в первый раз это был осторожный взгляд, а во второй, как будто слон вломился в посудную лавку. И не только я это заметила. Тот же Дэвид моментально бросил рубить дрова и повернулся в сторону Андрея, вроде бы как и раньше бессмысленно пытающегося расправить полы своего пиджака. И тот, кто пытался к нам прорваться, это внимание почувствовал и, не знаю, как правильнее сказать, испугался, что ли, и исчез. А потом была паника с убийством, попытка самосуда и возвращение Василия. Кстати, мне показалось, или Дэвид его позвал, когда почувствовал того чужака или все таки после поджога ольги не могу вспомнить ну да ничего скоро мы с василием сходим на разведку и я все постараюсь выяснить я верю в свою новую силу уверена что эти двое откуда то знают больше чем говорят а значит если я хочу выжить то должна попытаться из них что то выманить главное не забывать про прозосешей в голове на косморфа. никому не доверять и искать своих «Что ж, вот этому правилу я теперь, пожалуй, точно буду следовать».